Филатова Наталья Вячеславовна. Дискурс сферы туризма в прагматическом и лингвистическом аспектах. Специальность «Русский язык». Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Научный руководитель, доктор филологических наук, доцент Евтушенко ОВ. Москва, 2014 год. Содержание. Введение. Глава 1. Типологическое своеобразие дискурса сферы туризма. И поним... первое понимание дискурса современной зарубежной и отечественной наукой, второе актуальные проблемы изучения дискурса сферы туризма, третье место туристического дискурса в типологической системе дискурсов, четвёртое жанровое пространство туристического дискурса, 5. семиотическая гетерогенность туристического дискурса. Выводы. Глава вторая. Формы объективации прагматической составляющей. Первое. Вербальное обеспечение доминирующей позиции субъекта речи. Второе. Стратегия и тактики самопрезентации субъекта туристического дискурса. Второе. Полифония как средство создания многомерной информационной структуры туристического дискурса. Пункт 2. Элементы стратегии кооперации в туристическом дискурсе Подпункт 2.1. Лексическая объективация образа адресата 2.2. Виды и функции вопросов в текстах путеводителей 2.3. Способы деавтоматизации восприятия речи. 2.4. Языковое воплощение стратегии формирования эмоционального настроя. 2.5. Гармонизация соотношения образной и фактуальной форм трансляции знаний. пункт 3. Программа формирования речевого сообщения на тему «Туристический объект и прагматические факторы, влияющие на ее воплощение». Выводы. Глава 3. Лексико-грамматические особенности дискурса сферы туризма. Первое. Лексические средства расширения культурной компетенции адресата. Второе. Имена, собственные виды и функционирование мета рефлексии. Третье. Особенности хронотопа в текстах путеводителей. Четвертое. Насыщенность показателями выражения субъективной модальности. Выводы, заключения, литература.